Изгнание торгующих из храма. Всем известен евангельский рассказ об изгнании Христом торговцев из храма, после того, как он торжественно въехал в Иерусалим. «И вошел Христос в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков из камня продающих голубей, и говорил им, написано «Дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников» Матфея 21-12 и далее. Иисус войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы менялщиков, и с камней продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронёс через храм какую-либо вещь. Марк 11:15, Лука 19:45. Из страстей Христовых, цитированные выше. По сути дела, Евангелия рассказывают нам, что войдя в Иерусалим, Христос начал устанавливать там новые порядки. В частности, запретил продажу э так назо якобы голубей и меняльные лавки в храмах. Не очень понятно, правда, причём тут голуби? Почему именно их запретил продавать Христос? Неужели в храмах не продавали ничего другого? Но очевидно, именно вот эти какие-то голуби вызвали наибольшее раздражение Иисуса. Похоже, что под якобы голубями Евангелие подразумевали не птиц, голубей, а что-то другое. Например, продажу церковных и вообще государственных должностей или продажу индульгенций, которая всегда вызывала у многих сильные возражения. Любопытна также фраза Марка не позволял, чтобы кто пронёс через храм какую-либо вещь. Вряд ли её надо понимать буквально. Дескрет нельзя было зайти в храм, имея что-либо в руках. Скорее всего, здесь речь шла о каких-то финансовых или торговых махинациях, которые делались под прикрытием церкви. До сих пор в бухгалтерском языке бытует выражение провести деньги или провести товар, в смысле их оформления, придания им законности. Слово провести могло по ошибке превратиться в пронести. Обратившись к церковнославянскому тексту, мы увидим, что там написано следующее: И не даяще да кто мимо несёт сосуд сквозь церковь. Лист 20, источник 127, лист 79. Здесь вместо слова вещь написано более определённо сосуд. Поэтому вполне возможно, что речь шла о запрете торговли вином в рамках Ясно, что она приносила большой доход, от которого они хотели отказываться. Недаром книга Страсти Христовы прямо утверждает, что изгнание из храма стало основной причиной заговора архиереев против Христа. В биографии Андроника тема изгнания торговцев звучит исключительно отчётливо. Мы уже говорили о том, что Андроник прекратил продажу должностей или раздачу их за взятки он не продавал общественных должностей и не отдавал их каждому желающему за какое-нибудь приношение, но предоставлял их даром и лицам избранным. От того, что лю... то от того-то люди, доведённые а общественными недугами до смерти, как бы услышав трубу архангела, пробудились от долгого и тяжкого сна и воскресли. И как говорится, кости стали соединяться теперь с костями, члены с членами, так что в короткое время весьма многие города ожили и по-прежнему стали богаты. Он прекратил притеснение сборщиков податей и непрерывные поборы, которые были выдуманы и обращены в ежегодную дань жадными чиновниками, как хлеб, пожравшими народ, привел в определенный сбор. Кстати, обратим внимание на сам язык повествования Ханята в данном месте. Такое впечатление, что при описании Андроника его постоянно тянет на цитирование псалтыри, библейских пророчеств или на евангельские ассоциации. Например, говоря о рождении Тарголя при Андронике, Ханяту употребляет чисто евангельский термин воскресение из мёртвых. Сравним, например, со словами Матфея, цитирую: "И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась". И камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и выйдя из гробОВ после воскресения его, вошли во святой град и явились многим. Откр. 20:51. Или, например, 13-е псалом Давида. Неужели не вразумятся все делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб? Пс. 31:13:4 и так далее. Хотя, казалось бы, здесь нет особого повода для таких библейских ассоциаций. Ведь речь идёт просто о пресечении взяточничества, а не о страшном суде. По-видимому, Ханият обрабатывал в своей истории некий старый текст, который был намного ближе к Евангелию и вообще к Библии. Вероятно, этот якобы Ханият стремился изготовить из него светскую хронику. Но тем не менее, в некоторых местах всё-таки проглядывает язык старого оригинала. По словам Никиты Ханиата, Андроник настолько обуздал взяточничество, что чиновники стали боятся не только взяток, но и простых, вполне безобидных подарков. Многие чуждались теперь и добровольных приношений, избегая их, и как какой-нибудь заразы, гибельной для всего, что к ней прикасается. Далее хання сообщает, что, цитирую, посылал в области правителей, посылая в области правителей, Андронник э, назначал им богатые жалования и в то же время объявлял, каким подвергнутся они наказанием, если нарушат его повеление. В случае, если назначенный правитель все-таки нарушал приказ императора не брать взятки, Андроник никогда его не прощал, даже в тех случаях, когда это были знатные люди или даже его родственники. Это вызывало волну ярости против императора. Ханиад называет его зверем, безжалостно преследующим хороших людей за малейшие прегрешения. Он пишет, прибытие Андроника сопровождалось для многих лишениями и скорбями, или даже потерей жизни, либо какой-нибудь другой крайней бедой, положив Андроник В основании души своей жестокость этот человек считал для себя тот день погибшим, когда он не захватил или не ослепил какого-нибудь вельможу, подобно жестокому учителю, тоя дело поднимающему бич на детей. Многие даже во сне не находили для себя покоя, но и два заснувши вдруг в испуге пробуждались, увидев перед собой во сне Андроника или тех, кого этот свирепый, упрямый и неумолимый в своём гневе человек принёс в жертву своей жестокости. Что будет в последние дни по предсказанию Бога-человека, то есть что двое будут на одном ложе, и один поемлется, а другой оставляетса. То же самое явно происходило в те дни, потому что одного из супругов внезапно хватали и отводили на стезание, а а другого оставляли. Отец пренебрегал детьми, дети не заботились об отце. Есть в одном доме, если в одном доме было 5 человек, то трое восставали против двоих, и двое против троих. Другими словами, Андроник полностью пренебрегал родственными связями при разборе судебных дел. Здесь опять в тексте Ханята звучат явные ассоциации с Евангелиями. В самом деле, Матфей так передёргивает слова Христа.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 писано. Так будет и пришествии сына человеческого. Тогда будут двое на поле, один берётся, а другой оставляется; две мельющие жёрна в вах, одна берётся, а другая оставляется. И так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь вам приидёт. Матфея 24:40. Никита Хоняц здесь прямо и откровенно цитирует Евангелие, называя Христа богочеловеком. Некий-то Хонят прямо обвиняет Андроника, что тот не пощадил даже своих собственных родственников, отдавая приказы об их наказании, и в то же время проливая притворные, по мнению Хонята, слёзы жалости. Так, например, Андроник а э, пишет: "Отдал под суд дядю Исаакова Константина Макродуку и Андроника Дуку". Спустя несколько дней эти люди были осуждены за оскорбление царского величия, несмотря на то, что принадлежали к партии Андроника. Были самыми главными её членами и вернейшими вернейшими его друзьями. Оба были повешены. После чего, пишет, некоторые из приближённых к Андронику попросили у него снять тела повешенных. Выслушав просьбу без неудовольствия, Андроник спросил, давно ли они умерли, и узнав от исполнителей казни, что злые э злепогибе сказал, что злые злепогибе сказал, что он жалеет об участии этих людей. С этими словами он заплакал и затем прибавил, что власть и строгость закона сильнее собственных его чувств и склонностей, и решение судьи сильнее его личного расположения. Тем самым Андроник подчёркивал, что никакие связи, в том числе дружеские или родственные, даже с самим императором не могут освободить от заслуженного наказания. Ханиат приводит следующий яркий пример. По словам Ханиата, во времена Андроника существовал старый обычай, согласно которому потерпевший крушение и прибитый к берегу корабль разграблялся местными жителями. Это весьма мешало торговле и было вредно для государства. Многочисленные и строгие запреты предыдущих императоров ничего не могли с этим поделать. Поэтому, когда Андроник заявил, что он прекратит данное безобразие немедленно, никто не поверил – Андракандроник из долукас, согласно которому в случае разграбления разбившегося корабля начальник той области, где это произошло, будет повешен и на этом самом месте. Грабёж прекратился немедленно. Более того, местные жители стали помогать потерпевшим кораблекрушению, снабжать их едой и так тому подобное. Ханият пишет по данному поводу. Таким то образом и на место бури вдруг явилась тишина, и эта перемена до того была нечаянна, что казалось было делом руки явно не человеческой. И опять мы видим пример того, как ханят обсуждать действия Андроника, обращается к евангельским ассоциациям. Чудо, нечеловеческая рука, утихшая буря и тому подобное. Напишем, что тема прекращения бури по просьбе Христа в Евангелиях присутствует в явном виде. На озере поднялся бурный ветер, и заливало их волнами, и они были в опасности, и подойдя, разбудили его и сказали: "Наставник, наставник, погибаем". Но он встав запрётил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Лука 8:23. Отметим, что в приведённом фрагменте из Ханаата его как бы евангельское высказывание плохо вяжется с предыдущим рассказом о грабеже кораблей. Складывается впечатление, что позднейший редактор пытался вставить евангельский рассказ о утихшей буре а в какое-то э в какое-нибудь подходящее место, но сделал это не очень удачно.